Глава 32 вторая. В этот момент дверь палаты распахивается, и внутрь проскальзывает Виктория. Ее обычно безупречная прическа немного растрёпана, а на лице читается явное беспокойство. Она бросает быстрый взгляд на меня, потом на Лейлу и прикладывает палец к губам, призывая к тишине. «Данияр, тише!» — шепчет она. «Здесь полно журналистов. Они не должны слышать, как будущий глава грозится убить свою жену». Она берет меня за руку и отводит от Лейлы. Ее прикосновение вызывает раздражение, и я отстраняюсь от нее. «Я все уладила, дала развернутый комментарий прессе», — продолжает говорить Виктория, понизив голос до еле слышного шепота. Сказала, что в дом ворвался неизвестный, хотел убить тебя, но Лейла закрыла тебя собой. Все поверят. Главное сейчас успокоиться. Не поддавайся на провокации. Лейла смотрит на Викторию с презрительной усмешкой и комментирует. Какая забота! Почти материнская. Как трогательно! Мне за это платят деньги, пожимает плечами Вика. Большие деньги. А заматы не нашли? Спрашиваю у нее, и помощница отрицательно качает головой. Слышала? Обращаюсь к бывшей жене. Твой трус любовничек сбежал, оставил тебя на растерзание. Лейла в ответ демонстративно смотрит на капельницу и красноречиво молчит. Ладно, мне нужно домой. Бросаю на вику быстрый взгляд. Поговорит с женой. Я могу тебя отвезти. В таком состоянии лучше не садиться за руль самому. Я в порядке. Обдав блудницу Лейлу напоследок презрительным взглядом, выхожу из палаты. По пути мне встречается журналист, который просит рассказать, что случилось, но я бросаю без комментариев и покидаю больницу. Сажусь за руль и строю в голове диалог с Тамилой. На ум идут одни ругательства. Врываясь в дом, словно буря распахивает дверь так, что та с грохотом ударяется о стену. Томила вздрагивает и оборачивается ко мне, ее глаза полны испуга. «Зачем? Зачем ты ей сказала?» Мой голос дрожит от гнева, слова вылетают, как пули. «Зачем ты выдала Лейли, что Асан — ее сын?» Томила опускает голову, и я вижу, как по ее щекам начинают течь слезы. «Мне... мне стало ее жалко!» — шепчет она едва слышно. «Она так несчастна, Данияр! Ее никто не любит!» Сжимаю руки в кулаки. «Последствия этого жалостливого порыва могут быть катастрофическими!» «Жалко тебе Лейлу?» «Ты хоть понимаешь, что натворила!» Рычу в ответ, не в силах сдержать гнев. «Она и так не в себе, а ты подливаешь масло в огонь! Она не заслуживает жалости, Томила! Она заслуживает ровно того, что имеет!» «Она сама все это создала своими руками и поступками!» «И ты этим своим жалко! Рушишь все, что я построил!» «Срываюсь на крик, не в силах сдержать эмоции!» Томила съеживается под моим взглядом. «Прости, прости меня, Данияр!» Шепчет она, едва слышно, и смахивает слезы. И тут меня словно окатывает ледяной водой. Я вижу мою красавицу Томилу, прекрасную, нежную, любящую, стоящую передо мной в слезах и напуганную моими словами. И отчетливо понимаю, что перегнул палку, что сорвался, что наорал на нее из-за своих собственных страхов и переживаний. Обидел ангела, который любит меня, несмотря ни на что. Что я творю? Какая нахрен теперь уже разница, как узнала правду Лейла? Делаю глубокий вдох, стараясь успокоиться. Ярость отступает, оставляя после себя лишь пустоту и стыд. Делаю шаг вперед, протягиваю руку и осторожно прикасаюсь к щеке жены. Она смотрит на меня с опаской, но позволяет притянуть себя ближе. Я обнимаю ее крепко-крепко и чувствую, как она дрожит. Прости, это я виноват. Я не должен был так с тобой говорить. Говорю тихо и мягко. Сказала и сказала. Что теперь поделаешь? Целую ее, чувствуя, как соленые капли слез касаются моих губ. Все в порядке. «Все хорошо, любимая. Забудь!» Шепчу, гладя ее по волосам. «Больше никогда, никогда не позволю себе обидеть ее, потому что та мила, это то немногое прекрасное, что у меня есть в жизни. И я готов на все, чтобы защитить ее, даже от самого себя».